Глава двенадцатая. На носочках подхожу к приоткрытой двери и заглядываю в щель, и там вижу пятерых незнакомых мужчин различных рас. «Интересненько». «Вы уверены, что схватили ту?» — спрашивает демон с черными крыльями, вальяжно рассевшийся в кресле. «И почему девушек две, а не одна?» — ушастый эльф, крутя в руке бокал с чем-то голубым. Увы, но сто процентов мы не гарантируем. Вы просили найти мужчину или женщину в возрасте от 22 до 30, с мощным даром и хранителем. Также вы сказали, что некий кандидат будет стремиться попасть во дворец, а точнее к хрустальному строению с древней реликвией. Так вот, обе девушки соответствуют. Им около 30, дар высок, есть хранители, обе гуляли около хранилища. Наши шпионы могут подтвердить мои слова. Неужели я так глупо спалилась? Но почему тогда шпионы не донесли, что я была внутри? И, кстати, неужели и Камила пыталась попасть внутрь? Перевожу взгляд на подругу в надежде услышать ответ. Меня принц завел в некое хрустальное здание. Там палка такая золотая была. Мне даже предложили ее поднять, но она словно приваренная. Прошептала она, а я поняла, что и Торрен решил проверить кандидатку. Интересно, а меня поведет? Задумалась над словами мужчины и поняла, что камень вовремя завела питомца, и теперь нас можно сравнивать сколько угодно, и мы будем схожи. «Другие невесты или их слуги не подходят? Вы все сопровождение проверили!» Не унимался демон, пристально смотря на мужчину в черном плаще, стоящего ко мне спиной. «Проверили всех!» «Наши люди в охране подтвердили, что ни одна не интересовалась хранилищем, им подавать тряпки до украшения, а эти, как вы видели, и внешность меняли, и дары имели приличный, им покровительствуют и императрицы, а это, как вы понимаете, не просто так». «И тут я поняла, что прокололась второй раз. Шпионов-то хоть отбавляй, и в охране, и во дворце есть свои люди». «Хорошо, но вы продолжайте следить за дворцом». «Вдруг опять кто объявится, подходящий под наши характеристики?» После слов эльфа мужчина в плаще поклонился и пошел к двери. «Надо валить!» Но только я дернулась в сторону, как Камила схватила меня за талию и прижала к стене, при этом что-то быстро шепча. Мужчина вышел, но у дверей притормозил на пару секунд, смотря прямо в то место, где мы стояли. И я начинаю молиться всем богам, чтобы пронесло. Секунда-другая, и он уходит, а я наконец-то выдыхаю, так как не дышала с момента его выхода. «Пронесло!» шепчет подруга и тянет меня к щели, чтобы подслушать дальнейший разговор. «Вы думаете, мы взяли не тех?» Мужчина, которого мы не видим, но, судя по голосу, ему уже прилично лет. «Есть такая вероятность. Вам ведь тоже известно, что Жезл появлялся в моменты нужды, и только великие правители могли им пользоваться. Не думаю, что сейчас этой чести удостоена жалкая девчонка». «Сила может быть лишь у мужчин». «А вот это звучит унизительно. Я им еще покажу, каким защитником могу стать». «Девушка может и передать жезла, не пользоваться сама. Торан сильный и достойный маг. Мы не можем допустить, чтобы он его получил». Гневно рыкнул демон. «Мы столько шли к цели, и когда почти достигли ее, перед нами возникает очередная проблема. До момента захвата королевства людей нам осталось три дня». «Проконтролируйте, чтобы девушки не покинули стены особняка». «Так может их проще убить?» — раздался очередной новый голос. «Нет, жезл можно получить лишь если ты достоин его, или если тебе его передаст сам наследник. Второе за три дня мы вряд ли получим, как мне показалось девушке крепкие орешки. Лучше после найдем подход, пообещаем сладкую жизнь в обмен на жезл, глядишь и поверят». Вот теперь я этого демона сама хотела придушить. Да за кого он меня принимает, тупую безголовую дуру, которой нужны только тряпки и деньги? А демон-то осведомлен побольше нашего, прошептала камень, сводя с него взгляда. Даже слишком, и это пугает, ответила ей. Не бойтесь, девушки не покинут стены особняка. Артефакты с иллюзиями мы с них сняли. Сказал симпатичный блондин лет тридцати и протянул демону две цепочки с кулонами. Нам их Тирон подарил, сказал, на случай, если у Камилы силы кончатся. Вот подруга их и напитала магией и иллюзией. Вот подфартила. «Хорошо, а что с ее даром? Заблокировали?» Вдруг вступил в беседу эльф. «Да, не беспокойтесь. До утра она не опасна, а там новую дозу дадим. Все же лишить сильного мага силы не так-то просто. снадобье есть». «Отлично! А что там со второй?» И вот тут блондинчик замялся. «Понимаете, мы напоили и эту девушку, но ничего не увидели. Если первая засветилась серебром, эта магия попыталась бороться, то второй огонь не полыхнул, но артефакт силы показал, что и ее магия временно заблокирована. А вот это интересно. Получается, они просто наугад наши силы блокировали и не знали, что у каждой под два дара». Тирон ведь говорил, что подчистил память всем зрителям. Может, это коснулось и продажного охранника, и он не помнит, как я скакала по порталам. С Камилой оказалось проще. Они и не думали про ее второй дар. Списали все на артефакт. Скорее всего, ее дар не так силен, чтобы еще и бороться. Выпила какое-либо зелье перед прохождением испытания, вот и показала неслабый результат. Теперь мне хочется познакомиться с этой девушкой еще сильнее. Ведь силы и нам не помешает, особенно в предстоящей войне. Довольно протянул демона, у меня так руки и зачесались его стукнуть и стереть с лица эту довольную ухмылку. «Ди, пойдем, все, что мы хотели, уже услышали», — позвала подруга, и я согласилась. «Услышали мы достаточно, теперь главное удрать». Потихоньку отступая, пошли по этому же коридору дальше. Нам встречались неизвестные мужчины, но, слава всем богам, они не подозревали, кто перед ними. Тихим сапом мы почти добрались до двери, ведущей на улицу, и только я подумала, что удача решила вернуться к нам, как прямо за спиной раздался мужской голос. «Карит, ты куда?» Мужской голос с басом прозвучал так близко, что я чуть не схватила инфаркт от страха. Медленно разворачиваюсь и смотрю на того самого мужчину в мантии, который докладывал о нас. «Так ты куда собрался?» Спрашивает и смотрит на меня. «Это что, я и есть тот самый Карит?» «Верно, да, так как Камила уже весь мой бок отбила локтем». «А, да, я это, погулять решил душно здесь». Ответила первое, что пришло в голову. На меня странно посмотрели, а потом перевели взгляд на подругу, которая выпучила грудь вперед и сделала лицо кирпичом. «И почему я так не могу?» «Странно видеть вас двоих вместе после вчерашней драки». Или решили, что мужская дружба выше какой-то бабы? Лицо Ками дрогнуло, и я сама постаралась не рассмеяться. «Бабы еще будут, а друг может и не появиться». Сразу выдала она, а я закивала. «Молодцы! Но корит сейчас не время прохлаждаться, сперва закончи с письмами, которые надо выслать через пару часов. Мы должны атаковать все вместе, тебе ли не знать? А вот это интересно!» «Конечно, сперва работа!» Отвечаю и получаю довольный кивок. «Хорошо, тогда пошли. А ты, Фрид, иди и проверь наших гостей. Если проснулись, покорми. Не хватало, чтобы еще девушки от голода померли». «Как скажете». И вроде подруга ответила как надо, но наш начальник задумчиво прищурился. Хоть бы не спалиться. «И что, не будет ни жалоб, ни возражений?» Удивленно спрашиваю он, и я понимаю, что нас вот-вот раскроют. Начинаю оглядываться, чтобы придумать, чем бы огреть громилу. Но ответ Камилы меня поражает. «А чего ворчать? Девки красивые, глядишь после дела, и мне одна достанется. Я ее так отдеру, да и с вами поделюсь, вы не бойтесь». И вот этот ответ явно пришелся по душе начальнику, так как тот довольно засмеялся. «Если будешь хорошо сторожить, то, может, начальство и позволит развлечься. Но, чур, рыжая моя!» Не люблю блондинок, а это прям огонь. Боги, дайте мне сил не сойти с ума в этом балагане. Без проблем, прослежу, чтобы наши ее не трогали. Молодец, иди работай. А ты за мной. Пока мужчина уводил меня совсем в другую сторону, я переглядывалась с Ками, которая сама не знала, что и делать. Показала ей пальцами десять и место у лестницы. Надеюсь, через столько времени меня отпустят. Шли мы недолго, и вот я вхожу в комнату, где все гудят, словно в улье. Работа кипит, народ торопится. Мужчин десять сидят за столами и что-то пишут. Еще около десятка стоят у огромной карты и тыкают в нее палками. Присмотрелась и не поверила своим глазам. План нападения. По крайней мере, я так подумала, увидев десятки крестиков и стрелочки. Вот ведь повезло. Теперь надо как-то эту карту запомнить или перерисовать. А также не мешало бы взглянуть на почту. Кому и что пишут. Я сажусь за единственный пустой стол и начинаю оглядываться. Никто не возражает и не гонит, значит, верное место заняла. Теперь письма. Около сотни пустых конвертов, а рядом листы с текстом. Беру первый и с грустью осознаю, что ничего не понимаю. брагодабра какая-то, закорючки, черточки. Жаль, мне так хотелось помочь своим. Раз не получилось с письмами, приступлю к карте. Беру чистый листок и карандаш, поглядываю на карту и перерисовываю. Большими буквами были написаны, наверное, города, но их я уже тоже не понимала, так что пришлось переписывать символ в символ. Дело заняло дольше, чем на 10 минут. Надеюсь, камень не натворит глупостей. Когда карта была готова, я убедилась, что срисовала все крестики и стрелочки и глянула на стопку писем. Переписывать их долго. Так возьму. Поглядела по сторонам, убедилась, что все заняты делом и стала запихивать листочки в ворот рубашки. Но это так казалось с виду так как на самом деле я была в платье и все умещалось в мое декольте. Не лучшее место, но другого нет. Когда с делом покончила, лениво потянулась и встала. На меня тут же посмотрел парень с соседнего стола. «Я на минуту, отлить!» Кажется, так мужики выражаются. Тот кивнул и продолжил заниматься своими делами. Из комнаты я вышла медленно, но стоило отойти немного, как я чуть не столкнулась с реальным коридом, который шел сюда. Быстро свернула в другую сторону и затаилась. Мужчина вошел в комнату, и я рванула со всех ног к Камиле, которая должна была давно меня ждать у лестницы. Вижу подругу, которая как раз спускалась по лестнице, и подлетаю к ней. «Ну как?» – спрашиваю ее, а потом вмиг уворачиваюсь от кулака, летящего в меня. «Ты еще смеешь со мной говорить, предатель!» Вдруг взревел мужик, и я понимаю, что нарвалась на настоящую копию подруги. «Попадос!» Мужик пошел в нападение, но раз за разом промахивался, так как я успевала увернуться. «Что делают в таких случаях?» «Правильно, бежать, так как от моего слабого удара ему ничего не будет. Поэтому немедленно слетаю с лестницы и бегу в коридор, где мне по голове прилетает шикарная ваза». «Ау, какого...» Простонала, падая на колени. «Ди, ты что ли?» Говорит Громила, который только что хотел меня избить. «Я... Ты давай вторую вазу ищи, так как сюда бежит твоя копия». Простонала, отползая к стенке. «Да я ими уже затарилась, и да, я выход нашла!» Радостно сообщает она, показывая на дверь в конце коридора. «Иди сюда, трус! Я тебя за Яну еще не врезал!» Прозвучал грозный голос, и я хватаюсь за вторую вазу. Надеюсь, четырех хватит, чтобы его вырубить. «Так, создай красотку прямо здесь, собьем его с мысли. Шепчу подруге, и та сразу создает восточную красавицу почти ни в чем. «Неплохо!» Наш экземпляр появляется через пару секунд и просто встает в ступор от такой красотки. — Ты кто? — спрашивает довольный и рассматривает иллюзию с ног до головы похабным взглядом. — Твой подарок! Меня Карит прислал в качестве извинения, — томно прошептала девушка, идя навстречу и виляя бедрами так здорово, что даже я позавидовала такой фигуре. «Хорошее извинение!» — радуется мужик и тянет ручки, проходя мимо нас, завороженной лишь красоткой. И я обрушиваю на него первую вазу, затем подруга — вторую. Но мужик оказался крепким орешком, поэтому получил еще по одной вазе от каждой. Надеюсь, на шум никто не сбежится. Истинный фарит падает, так и не успев взглянуть, кто же его атаковал. «А чего так долго? Я уже подумала, что тебя схватили!» — проворчала подруга, смотря на меня. «Я нашла карту нападения, вот и срисовывала долго, а теперь давай на выход». Мой ответ ее устроил, и в следующие десять минут мы пытались покинуть территорию особняка. Это оказалось проще, чем мы думали, так как охрана в основном была внутри. Но потом я поняла, почему. Защитный купол, которым было накрыто поместье, просто так не пройти. «И что дальше? Может, подкоп сделаем?» спросила Ками, и идея меня заинтересовала. «Не будут же они куполы в землю углублять». Но копать нам не пришлось, так как в пяти шагах от меня открывается портал, и из него выходят мои мужчины. Мы спасены! Ура!» – радуюсь, кидаясь на шею Люку. Немая сцена длилась всего пару секунд, а потом на своей шее я почувствовала острый клинок. «Ребят, вы чего?» – испуганно спрашивает подруга, отходя подальше. «Так очень интересно. Люку бери меч». — приказывает Тирон, убирая свои клинки, и с интересом поглядывает на меня. «Диана, тебе так нравится быть мужчиной?» Уже веселее спрашивает меня, а подруга бьет себя по лбу, а потом снимает иллюзию. И вот меня крепко обнимает мой демон. «Цветочек, прости, не понял сразу». Извиняется он, а я смотрю на эльфа, который быстрее соображает. «Мы действовали по обстоятельствам, но давайте об этом позже. Нам срочно надо уходить». И только я это сказала, как из дома начали выбегать мужчины с криками «Купол пробит!» «Ты права! Переноси нас!» И Тирон подает мне свою руку. «Не могу, у меня дар временно недоступен, так что давайте свой открывайте!» Глаза мужчин надо было видеть, но хорошо, что они быстро пришли в себя. «Нам надо время! Не успеем!» Прорычал Люк, призывая клинки. «С этим справлюсь я, а вы давайте работайте!» Неожиданно говорит Камила и вытягивает руки перед собой. «Пару секунд, и я вижу, как из земли вылезают твари в десятки метров размером, с огромными зубами и щупальцами». «Ого! Неплохо!» Усмехнулся эльф, доставая кристалл, и начал что-то над ним бубнить. В это время Камила призывала все новых и новых тварей, которых пыталась победить охрана. Чудовища даже рычали и выли, словно их ранили, и падали замертво. А на их место вылезали новые. Но они не нападали, лишь кричали, трещали, пищали и пугали своим видом. Вот что значит у страха глаза велики. Чудо-представление длилось буквально минуту, но я думала, прошло больше часа. И чего Камень не захотела выступить с такой иллюзией? У нее бы вышел отличный номер. Наконец, Люк хватает меня за талию и прыгает со мной в портал. Тирон схватил Камилу и прыгнул с ней. Несколько секунд полета, и мы приземляемся в нашей спальне. Ура, дом! — Ничего себе на свидание сходило! — простонала подруга, таращась в потолок, при этом лежа на моем эльфе. И я была с ней полностью согласна, ведь и мое свидание оказалось не менее увлекательным.